443. Август, 22. Если должное отношение к учителю сохранено через всю жизнь, то каковы бы ни были ее условия, когда она заканчивается, непрошедшие условия, но связь с учителем и близость к нему будет иметь решающее значение. А случайность или не случайность ушедших, приходящих к условию, а стань собою зади, освободив от себя сознание. Потому наиглавнейшее не плотные обстоятельства, но сохранение серебряной нити. Её и будем хранить, как самое драгоценное, что имеем. И можно не только хранить, но и укреплять, и усиливать её прочность. Нет таких условий, которые её могли бы порвать, если не допустит этого сам человек. И на кресте жизни, и в огненном горниле испытаний, и во мраке земном может сиять она ослепительно. Кроме нитей сердца нет ничего. Так обновим и укрепим спасительную связь, не забывая, что каждая мысль о владыке и чувство ему посылаемое посильно укрепляет ее. Ее легко усиливать, надо лишь помнить о самом главном, самом нужном, без чего нет жизни. Много испытаний допускает учитель для выяснения ее крепости. Прощается все, если она выдерживает все напряжения и становится прочнее. Верно сказано, что победителя не судят, но тяжка учесть побежденного. Тяжесть ошибок увеличивается в остократ, и негде искать спасение. Но преодолевающему и побеждающему скажу — смело иди. презирая ошибки, ибо даже их обращу на пользу, если не поколеблется связь. Так продвижение и подъём совешаются с связью с владыкой. Надо понять, что всё внешнее не имеет значения, если законы иерархии в порядке. Вот уроки жизни учат тому, чтобы наиглавнейшее и было двигателем жизни. Может колебаться и быть неустойчивым всё вокруг, но не уверенность в учителе. Пусть будет, что будет, но мой владыка со мною всегда и не изменит, и не покинет, и не оставит, и не замолкнет, и рука его надо мной. Так, мыслит преданный ученик, и силы в своём находит. Возрасти духом надо не только на людей, но и на всё окружающее. Или жизнь раздавит человека, или человек её победит. Победителю меч духа и щит победы и венец бессмертия, но побеждённому ничего. Поэтому победить надо во что бы то ни стало. Немыслимо поражение. На что внешнее можно променять будущее, и сияющее сокровище внутри, и близость владыки? Неужели на то, что сегодня есть, а на завтра и жизнь уйдёт, как уходит прошедшая осень или даже весна? Проходит всё. Лишь владыка неизменна с тем, кто навсегда предал себя его воле. Не в спокойной и беспечальной жизни, но именно в трудностях испытывается крепость серебряной нити. Боязнь, страх, беспокойство, неуверенность за будущее — все это из одного гнезда. И все указывает, что уверенность учителя ослабла. Почему придавать такое большое значение внешнему, когда оно обусловливается и решается внутренним? Когда Спаситель висел на кресте, не внешнее, но внутреннее решало судьбы мира. Ибо разбойник тоже висел, но его смерть на будущем человечество не отразилась никак. Но Спаситель победил мир, внутри себя утвердивши победу над миром. Победил Галилеенин Потому указывает владыка на то, как победу достичь. Вместе идём и победим вместе. Итак, почему же внешнему всё-таки придаётся столько значения, когда оно определяется внутренним состоянием духа? Порадуемся тому, что жизнь даёт неустанно возможности укреплять дух. Порадуемся трудностям жизни, Порадуемся близости Владыки и возможностям пути неуклонного восхождения. Волна хаотических внешних событий и сияющая победа и новый блестящий кристалл растущего сокровищя камня назвал победителем, и идём к победе над всеми сложностями внешних условий. Пока со мною Пока вместе, пока нерушима связь и прочна серебряная нить, ничто не может прекратить путь. Не бойтесь отступления во тьму, но бойтесь порвания серебряной нити, но бойтесь забывать призывать учителя. Мы сильны только вместе. Ты один ничто, никто не властен над тобою. ничто не коснёт с тебя мой щит распростёрт над духом идущим в полной готовности утверждаю победу